Глава 6 Сигурдсен дернулся, словно в него всадили пулю. Пару мгновений хватал ртом воздух. Наконец прохрипел «Это точно?» Дуайт ответил со вздохом. «Сейчас сюда срочно везут лучших специалистов. Это главы центров по изучению нестандартных угроз безопасности Соединенным Штатам». Сигурдсен прорычал. «Хорошо, мы сперва выслушаем их доклады, а потом примем решение. Нужно будет составить ответ президенту. Ему наверняка уже сообщили о найденной на берегу мине. Ее уже нашли?» Дуайт кивнул. «Да, благодаря предупреждению мистера Лавронов, наши люди высадились в той части берега, убрали отдыхающих с полосы пляжа. Да их и не было уже так поздно, это случилось в полночь, и вовремя заметили в лунном свете предмет, который волны катили к берегу». «Это в самом деле мина?» В голосе сигурцана прозвучала слабая надежда, что это либо шутка, либо простая мина времен Второй мировой. Но Дуайт кивнул с самым невеселым видом. Да, мегатонная. Если рванет, мало не покажется. Снесет с лица земли пару прибрежных городов. Сейчас ее с величайшими осторожностями загружают в военный транспортный вертолет. Затем доставят по воздуху в пустыню, где и произведут разборку. Сигурдсен скривился так, словно надкусил на больной зуб, повернулся к коллегам, что сидят сзади. Я поинтересовался у Двайта шепотом. «У вас три центра?» Он вздохнул. «Намного больше. И ни одного в статусе государственного. С разной степенью финансирования, влияния, направления. Это демократия, в этом ее сильная сторона. Но я вижу по вашим глазам, что скажете». «Не скажу», — заверил я. «И так знаете». Американская демократия, если в ней еще остался здоровый инстинкт выживания, первой перейдет на авторитарные рельсы. — Кстати, расчеты ваших людей не верны Он дернулся, спросил живо. — В чем? — Даже я не специалист, — сказал я, подчеркивая, что работаю в другой области. — Знаю, что по уточненным данным ядерные мины достаточно заложить на глубине даже в два километра. — Ох, — сказал он тревожно, — это точно? «Пусть перепроверят», — посоветовал я. «Они списывают друг у друга расчеты советских ученых, сделанные в годы правления Хрущева. Тогда еще не владели в полной мере картой морского дна у вашего побережья, а сейчас оно просчитано до сантиметра». «Два километра», — повторил он, и я увидел в его глазах тревогу. «На такой глубине мины могут ставить все торговые суда, заходящие в порты штатов». «Всего два километра?» Я объяснил любезно. «Волна все равно образуется нехилая. От пятисот метров в высоту до километра». Он дернулся. «Это же достигнет даже срединной части страны!» «На материке, — подтвердил я, — смоэтер разрушит все на расстоянии больше, чем в пятьсот километров». «Пятьсот километров с одной стороны?» — сказал он. «Пятьсот с другой?» «Что вы наделали? Что вы наделали?» Ощутив панику в голосе старшего агента ЦРУ, Генералы, продолжая переговариваться, начали поворачиваться в нашу сторону. Я заметил, что прислушиваться начинают все. Ответил Дуайту, но повысил и для других голос. Базами окружать начали вы первыми, дорогой Дуайт. С нашей стороны всего лишь ответный ход. Не хотите взять своего коня взад Возможно, вы забыли, что это вы окружили Россию со всех сторон военными базами, разместили на них крупные соединения и даже атомное оружие. «Это для вас нормально, верно?» Дуайт ответил с достоинством. «Никто не собирается нападать на Россию. Это всего лишь мера предосторожности, чтобы сама Россия не вздумала напасть». «Прекрасно!» — воскликнул я с чувством. «И Россия не собирается нападать на Соединенные Штаты. Закладка атомных мин вдоль побережья проделана в целях предосторожности, чтобы Штаты не вздумали даже подумать. Так что какие вопросы? Или такое можно делать только вам?» «По их лицам видел, что да, это можно только и они же всегда правы, хоть и не сразу. А если какие-то страны уничтожили по ошибке, типа Ирака или подобную ему мелочь, то что старое вспоминать, у всех бывают проколы». Дуайт, впрочем, сказал с тем же чувством оскорбленного достоинства. «Штаты все делают гласно. Насчет баз сперва долго ведутся переговоры с правительствами тех стран, на территории которых будут размещены, а за переговорами следят во всем мире». Лишь после заключенного договора начинается строительство, а войска перебрасываются уже потом, через год-два. Наша экономика слабее, напомнил я. Россия просто не может мериться со штатами объемом бицепсов. У вас бицепс объемнее. Схватки на ринге у нас шансов нет. На лицах большинства появились победные улыбки. Остальные продолжали рассматривать меня пристально. Понимая, последнее слово я не сказал. — Потому, — договорил я. На такую схватку лучше явиться с пистолетом в руке. Один из генералов, что помалкивал и даже не вступал в разговоры с коллегами, сказал резко. «Это бесчестно и жестоко. Вашего ястреба, этого академика Сахарова, который добивался реализации этой идеи, осудили прежде всего ваши советские военные генералы. Разве ваш командующий военно-морским флотом адмирал Фомин не заявил, что не будет воевать с мирным населением? А вот это не надо. — сказал я негромко. — Это не мы сравняли с землей мирный и прекрасный город-музей Дрезден, убив в нем все гражданское население. Это не мы сбросили атомные бомбы не на японские войска, а на мирные города Хиросиму и Нагасаки. — Генерал, я не ваш избиратель. Давайте обойдемся без пропаганды и журношлюшества. То, что мы заинтересованы в совместной работе над продвижением к безопасному будущему — Я уже доказал своим приездом и надеждой начать совместные операции против глобального терроризма. Сигурдсен сказал резко. «Кстати, эту мину могли подбросить нам специально, чтобы мы встревожились». Я сказал мирно. «В работе спецслужб возможны любые комбинации, но ваши специалисты определят, и сколько лет мина пролежала на морском дне, насколько стандартизованных выпуск, и как легко было установить их хоть сотни вдоль ваших берегов». «А сколько установили?» Я ответил любезно. «Полдюжины достаточно, чтобы смести волной гигантского цунами все с территории Штатов в океан на другой стороне континента. Я же здесь с совершенно иной целью». Он буркнул. «Какой?» «После того, — сказал я, — как вы заверили, что с ваших баз не нападут на Россию, я также заверяю, никто не даст сигнал на подрыв атомных мин. Думаю, вас это должно удовлетворить». Хотя, конечно, не удовлетворит. Он рыкнул. «Еще бы! То мы, а то Россия!» «В чем разница?» спросил я кротко. «Вы варвары!» заявил он. «А мы цивилизованная страна!» «Вроде Рима, согласился я, наследницей которого являетесь и даже подчеркиваете во всех названиях своих сенатов и капитолиев. Тогда мы те варвары, что пришли в Рим?» «На этот раз у вас не пройдет!» заявил он. «Штаты, не Рим!» — Надеюсь, — согласился я, — хотя нравы у вас уже те, что привели Рим к гибели. Дуайт постучал по столу громче. — Коллеги, коллеги, я вас понимаю, но мы не дипломаты, а серьезные люди. Давайте вернемся к сути вопроса. — Доктор Лавронов? — Я сказал, все еще зло. — Конечно, приятнее себя чувствовать, когда у вас в руке кольт, а у противника голые кулаки, верно? Но мы живем в реальности, а в ней у нас в руке тоже кольт. Или даже граната. Моя миссия, как я сообщил с первых же секунд встречи, наладить сотрудничество в ликвидации глобальных угроз человечеству. Не исследований, а именно быстрых и неотложных действиях. Мир на краю гибели, о чем вам наверняка докладывали. Генерал Сигурдсон спросил грубо. «И что, вы уже что-то начали? В своей грыушной манере?» «Скажу только о том, — ответил я, — в чем я участвовал лично. В Тунисе террористы разработали вирус, который должен был уничтожить несколько миллионов или даже десятков миллионов человек в Европе. К сожалению, мы опоздали на несколько часов. Лаборатория была нами уничтожена и сожжена вместе со всеми сотрудниками. Но посланец успел чуть раньше унести флягу с вирусом на судно с беженцами, что направлялось в Италию. И там успел заразить всех. Не в Италии, к счастью, а на корабле. Руководил операцией знаменитый Фазлур Хосейн. Он у вас в списках самых опасных террористов мира. Теперь можете вычеркнуть. Останавливать и помещать беженцев в карантин не успели бы из-за бюрократических процедур. Тем временем они разошлись бы по Италии, а самолетами, поездами и автомобилями проникли бы в Европу, а там успели бы и в Америку». Генерал посмотрел на меня с новым выражением на лице. «Вы говорите о той трагедии, что случилось в Средиземном мире у самых берегов Италии?» «Они все были заражены», — ответил я кратко. «А как бы поступили вы?» Генерал сказал со злостью. «Нам бы такое не позволили!» «Добивайтесь большей самостоятельности», — посоветовал я. Еще один генерал сказал высокопарно. «У вас авторитарная система, а у нас демократия. Решения принимаются медленно, обдуманно, с учетом интересов всех слоев населения». Я посмотрел на генерала Сигурдсена. Тот поморщился, но промолчал. «Осуждать демократию в демократическом обществе опасно даже для военных». «Тунис в вашей сфере влияния», — сказал я. «Это суверенная страна». «Знаем, знаем», — согласился я. «Мы уничтожили только исполнителей, а заказчика не знаем. Хорошо бы вам, как старшим суверенам, отыскать мерзавца». Генерал сигурсон рассматривал меня из-под лобья с таким видом, словно мы уже вышли на ринг. «А что известно?» «Все передам», — пообещал я. Возможно, вашим людям не мешает побывать на месте уничтоженной лаборатории. Огонь сжег все живое, но аппаратура осталась. Ну, не в прежнем виде. Что-то понять можно будет даже американцам». «Какие вы добрые», — сказал он с тяжелым сарказмом. «Да», — согласился я, — «это не ракетами из-за океана с безопасного расстояния. А мы приехали, посмотрели, оценили и приняли бой. Охрана там была, дай боже. Так что если ваш спецназ не такой, как в Голливуде...» «Наш спецназ готов выполнить любые задачи», — оборвал он. «По остаткам аппаратуры», — уточнил я, — «можно определить, кто заказывал, кто получал, кто оплачивал. Наверняка проходило через ваши банки». «Банки существуют не только в Америке». «Да?» — изумился я. «А почему же говорят, что Штаты их все подмяли?» «Впрочем, это неважно. У вас, наверное, и в Тунисе есть база. Хотя бы скрытая. Но не для нас, естественно». Он поморщился, но ответил с враждебной деловитостью. «Через два часа на указанном вами месте будет группа специалистов. Дайте точные координаты». Дуайт, который следил за нашим разговором, почти держась за сердце, вздохнул с облегчением и сказал приподнято бодро. джентльмены многие из нас были подняты по тревоге и не успели даже позавтракать. Мы можем перейти в ресторан на этом же этаже, но можно и сюда заказать кофе и булочки». сигурсон отмахнулся. «Да все равно. Можно и здесь, так что давайте в ресторан. Это рядом. Вы умеете устраиваться, Двайт». «Разве что насчет ресторанов», — согласился Двайт. «Не скажите», — проронил Сигурдсон многозначительно. «Я кое-что слышал». «Врут», — ответил Двайт мрачно. «Все люди врут», — согласился Сигурдсон. «Это важнейшее завоевание цивилизации, ее примета и наша надежда на лучшее будущее».